Глава двенадцатая Полагаю, магического договора будет достаточно. Предлагаю я твердо. К тому же я не единственный лидер в нашей группе. Лучше будет, если мы дадим клятву все вместе. Не хочу быть ответственным за все. Мне нужны гарантии того, что все обстоит так, как сказано, что вы не принесете сюда гномьего или иного оружия. «Наша ферма строилась и налаживалась не одно столетие. Я не собираюсь терять ее из-за глупой доверчивости. Клятва крови, и вы можете идти, приглашать остальных заселяться. Не будет клятвы крови, вы отсюда не выйдете. Все просто». Он слишком осторожен. Неужели их так мало осталось здесь, что они боятся атаки двухсот магов, Среди которых не только взрослые, но и дети. Мы это очень расплывчатая формулировка относительно числа тех, кто за ней скрывается. Может, и кто-то один. Да и сейчас он говорит, что гарантии нужны ему, он не собирается терять все из-за глупой доверчивости. Мог Ирдис остаться здесь один? Мог. В этом случае его следует захватить, но если он не один. Мы не захватили кинжалов. Я развожу руками, копируя жесты Ирдиса. Хотели показать свои добрые намерения. У меня есть кинжалы. Ирдис указывает на комоту стены. Возьми там, в верхнем ящике. Сам понимаешь, я не могу вас отпустить без гарантий. Гарантий чего? Вашей порядочности и согласия выполнять условия сделки. Магический контракт не так надежен, особенно в непризнанном мире. Почти вежливый, разумный, немного вальяжный, Ирдис не похож на типичного представителя неспящих, какими я их представляю, не похож на фанатика какой-то идеи, готового ради нее на все. Так он и не неспящий теперь? Заметил бы жаждущий вполне справедливо. На умного лидера Ирдис тоже не похож. Разумно. Соглашаюсь я и направляюсь к комоду. Ирдис поворачивается ко мне спиной в знак доверия. Впрочем, для вампиров с их реакцией это не такой уж сильный знак доверия. Мне тоже надо это сделать. Я шагаю к цели быстро и бесшумно, вслушиваясь происходящее позади, предвкушая удар в спину. Вытягиваю верхний ящик. Стопки бумаг, ровные ряды чернильниц, развал перьев и кинжалов. Мне некогда думать над причинами столь странной организации вещей. Я хватаю верхний кинжал и разворачиваюсь. Сидящий в кресле Ирдис пристально наблюдает за мной. Огненные блики все так же скользят по его лицу. Расстояние. Между нами теперь расстояние, которого может хватить, чтобы Ирдис не уловил всплеск магии, пропитывающей мою кровь и превращающей ее в лакомство для вампиров. Но я снова пытаюсь отвертеться. Надеюсь, и вы дадите нам ответную клятву. Нам нужны гарантии, что нас отпустят. Резкий стук в дверь заглушает шелест дождя. «Входи!» Взмахивает рукой Ирдис и переводит взгляд на шагнувшего в комнату мужчину. Тот по-вампирски бледен, бледнее Ирдиса, который наверняка прикрывается иллюзией. И я понимаю, что это конец. По брошенному на нас взгляду вошедшего понимаю, он что-то выяснил. Здесь и эсбэх". Он еще только говорит, он еще произносит последние буквы, а я уже налетаю на него, и лезвие кинжала проходятся по горлу. Я не думаю, просто действую, ударяю первым его, хотя разумнее убить главаря, но Ирдис чем-то напоминает тонареса, разговорами. И эмоции скорректировали мою цель, направили на незнакомого вампира. Брызгами разлетается кровь, хлещет через всю комнату, падает на опустевшее кресло. Ирдиса в нем уже нет. Я резко проворачиваюсь, таща за собой агонизирующего вампира, им прикрываясь. Ирдис тоже бьет не меня, метит в моих спутников. Словно урывками я вижу, как его когти тянутся к горлу Торана и пробивают инстинктивно поставленный Вальдисом тусклый огненный щит. Подхватив полутруп, я швыряю его вперед. Он не успевает долететь, но его появление в поле зрения отвлекает Ирдиса. Тот проскальзывает, лишь чуть задев боевых магов. Тех накрывает умирающим вампиром. Мне некогда звать на помощь Лора. Едва успеваю перехватить несущиеся горло когтистые руки. Коготь шаркает по щеке. Я проваливаюсь в бок, увлекая Ирдиса за собой, ставя подсечку. Ирдис не слишком быстрый, лишь чуть быстрее меня. Какой из него лидер? Мы валимся на пол, катимся. Ирдис рычит. Он сильный, рывком высвобождает руку и ударяет пальцами мне под ребра. Когти проходятся по чешуе, взрезают кожу между чешуек. Пусть на исходе удара вскользь, но меня опаляет жаром боли. Я тоже рычу. Мы дальше катимся по полу, стремительно царапая друг друга. Сшибаем кресло. Шипит дождь, стрещит одежда, пахнет кровью. Мои когти рвут бок Ирдиса. Он с трудом зажимает мою руку, впивается в нее когтями, тянется клыками к моей шее и рычит. Ирдиса сбивает с меня ударом. Это Торон собрал силы и создал каменный молот. Я пользуюсь мгновением, чтобы коснуться метки на руке и влить в нее магию с криком «На помощь! Мы в центральном здании!» Каменный молот растекается, пытается охватить Ирдиса в каменные тиски, но тот отскакивает в сторону, и на нас выплескивается пламя. Я поднимаю щит, закрываясь от бешеного огня. — На помощь! — кричит Ирдис. «Нападение — Нападение! Пламя охватывает комнату, неистово полыхает, выжигая все в пепел, кричит Торан. Вскочив, я бросаюсь на его захлебывающийся голос — Хватаю его, крича «Вальдис!» «Здесь!» Орет огневик совсем рядом. Я не... Закинув Торана на плечо, я сквозь огонь бросаюсь ко второму магу, хватаю его, окутанного его же пламенем, и прыгаю в окно. Да, это почти глупо, но лучше, чем выскакивать в коридор к Ирдису и его возможной подмоге. Крылья прорывают обе рубашки и распластываются. Я вливаю в них магию, и это замедляет падение, стремительно выжимая мои силы. Тяжело. Слишком тяжело с двумя людьми в непризнанном мире. Я добавляю толчок телекинезом от земли, и это почти гасит скорость. Мы падаем на каменный двор вместе с грудой стекла. Осколки колют, рвут одежду. Дождь хлещет по ногам, норовит вбить в землю. В ушах звенит. Гул колоколов наполняет пространство, прошибает до костей. «Тревога! Тревога! Нападение!» Крики наполняют обитель чистоты, а хорошо, что у них мало окон. Меньше существ видят нас из окружающих зданий. «Поднимайтесь!» — кричу я. «Уходим!» Вальдис кашляет, на его одежде еще трепыхаются огоньки чужого огня. Никак не гаснут даже под дождем. Рядом с коленом, щелкнув, втыкается в плиту арбалетный болт. Мощно! Даже не пытаюсь высмотреть стрелка, хватаю Торона за плечо и почти швыряю Вальдиса. К стене живо! Снова вбивается в камни арбалетный болт. Слишком сильные удары. Дождь, этот непрерывный ливень, выдает стремительное приближение вампиров. Двое, они несутся на нас. Я успеваю принять боевую стойку, я жду их. На самом деле я могу убежать, улететь, как приказал Илор, оставить магов на растерзание и скрыться, но это вампиры. А скал улыбки искажает мое лицо. Дождь льет, заливает все. Ни единым движением тела я не выдаю мощный удар телекинеза. И чуть отстающий вампир спотыкается. Распластывается на каменных плитах. Бегущий впереди этого не замечает, прыгает ко мне. И я закаляю мышцы и кости рук, когти, магией, чтобы порвать эту тварь. Прямо в воздухе его сшибает мощная фигура с золотыми крыльями. С рыком вдавливает в землю и стремительным движением ломает шею, сплющивает голову. Драконий рык оглушает пространство. Глушат с собой колокола поднятой тревоги. «У меня забирают добычу!» Рывком уходя в сторону, я бросаюсь к упавшему вампиру. И снова дождь, его искажения и шепот подсказывают, что в меня что-то летит от вампира. Я отскакиваю, прикрываюсь щитом. Каменная шрапнель пробивает ослабленный щит, проходится по моему телу колючими ударами, рвет одежду. «Всего миг замедления, но этого достаточно, чтобы этот вампир исчез». «Проклятье! Ты что творишь?» Илор налетает на меня, я уворачиваюсь от его протянутой к плечу руки и рычу, и он резко останавливается. Он весь мокрый, дождь облизывает его лицо и отступает чуть дальше. В такой дождь трудно улавливать запахи, но мало ли что. Илор Резко приказывает ⁇ Уходим! ⁇ Я снял рыбальщиков со стены, уходим! Маги ранены, а вампиров здесь мало, не спящие куда-то ушли, остались одни отщепенцы. Я говорил с одним, убил еще одного, и еще одного видел. Возможно, тут остался один вампир. Снова огибая и лора, я стремительно подхожу к убитому им и переворачиваю неестественное расплющенное и изогнутое тело. Это не Ирдис. Возможно, здесь остался только один вампир. Я едва сдерживаю рык. Мы должны его достать. Как ловить собираешься? Илор снова пытается подойти, но я отступаю. Бегать по всей обители? И правда глупо. Ирдис натравит на нас людей с арбалетами и сбежит. Снова я поддалась эмоциям и чуть не натворила дел. Ловить на живца. Спокойнее, отвечаю я. Все равно магов надо подлечить. Засядем в гостинице, подождем. Если никто не придет, значит, они слабы. Ты сам ранен? Чуть зацепила когтями, пустяк. Поясняю я. Все равно, когда окажемся в помещении, он увидит кровь. Да и на лице царапина быстро не затянется. Лучше сразу морально подготовить. И Лор глухо рычит. Тихо. рыкую в ответ. «Не привлекай внимания, с нами люди, да даже нас арбалетами могут потрепать, особенно меня, у меня же чешуя не бронированная. Сквозь скрывающие детали дождь вижу, как напряжен Илор, как тяжело ему сдерживаться, не делать резких движений. Ближайшие к нам фонари резко гаснут, в дождливом сумраке скрывая нас от посторонних глаз. «Хорошо», — цедит Илор. Попробуем этот вариант. А дождь бьет и бьет по нам, гася прочие звуки, мешая ориентироваться. Надо уходить. Менталист во мне говорит, что надо уходить, спрятаться, найти более безопасный способ добиться своего. Обязательно надо попробовать. Жестко уверяю я. Нам нужен язык, чтобы объяснить, куда делись неспящие. Они разделились. И мне это совершенно не нравится. Уверен, эти твари покинули такую удобную кормушку только ради чего-то действительно важного и ценного. Все так. Раздраженно соглашается Илор. Уходим. Через стену, живо. Он идет за мной. Следит, чтобы я не ускользнула, не наделала глупостей. И, подозреваю, использует магию, чтобы контролировать воду вокруг нас. Полагаю, именно он погасил ближние светильники. Дождь не только нам мешает, но и тем, кто хотел бы нас пристрелить. Торан и Вальдис жмутся к стене. Даже в блеклом свете горящего неподалеку фонаря видно, как их трясет. Видно, что их подпалило. Бери тогда, что полегче. Приказывает Илор и, отвязав от пояса и бросив мне мешочек, хватает Вальдиса под мышку. Поймав мешочек, я остро ощущаю находящуюся внутри магию, кристаллы, поглощаю ее мгновенно, беру тора торона подмышку и расправляю крылья, снова наполняю мышцы магией, напитываю ею пространство вокруг. Один мощный прыжок, взмах, и я уже на пятнадцатиметровой стене, отделяющей обитель от города, и лор рядом, следит, охраняет. Мы перебегаем широченную площадку, вскакиваем на зубцы и пикируем вниз. Практически мгновенно стоит нам только приземлиться в грязную лужу на дороге, из ближайшего переулка к нам выезжают люди с конями в поводу. Почти сразу гаснут ближайшие фонари, и дальше ориентироваться приходится почти полностью на звук. Мы с Лором добегаем до всадников, Забрасываем раненых в седло, прыгаем свободные. Сумрачно, хлещет дождь, почти ничего не видно. В гостиницу. Неохотно и резко приказывает он. Лаван, Катыш, Варьергарде. И мы срываемся с места, несемся прочь от обители чистоты. Грохочет копыта, мы летим по темным улицам, словно взбесившиеся звери. Я оглядываюсь назад, наверх. Ищу среди струй воды стремительные преследующие нас фигуры, но их нет. Нет. Нет. Вампиры отстали? Они не хотят боя? Жжет щеку, ноет пропоротый вампиром бог, От него боль распространяется на спину. Похоже, Ирдис сильно меня поцарапал. Тварь. Я скалюсь. Конь подо мной дрожит, но мчится дальше. Мы направляемся к постоялому двору слишком явно, не таясь. Фонари больше не гаснут. Вырвавшийся вперед всадник нашей группы спешивается и открывает перед нами ворота. Во дворе постоялого двора цокот звучит оглушительнее. Перепуганные кони дергаются, норовят скакать дальше. Но в замкнутом пространстве им некуда деться. Ворота закрывают, хотя это не защита от вампиров храпят ржут встревоженные кони мы спешиваемся и оставив их бесноваться во дворе гуськом вбегаем в дом восвещенный светильниками холл переходящий в трапезный зал и пока остальные все оглядываются выискивая возможных врагов, я выдергиваю из за отворота сапога флакон с изменяющим запах зельем пол мы заливаем льющий сна с нас водой наполняем шумом Хозяин постоялого двора выглядывает из-за двери у прилавка, смотрит на нас оторопело, а при виде ран Вальдиса и Торна бледнеет до зеленоватого оттенка. Неси сюда наши вещи все! Рычит на него и лор. И мужичок на полусогнутых ногах бросается на лестницу, оскальзывается, поднимается, топает сапогами. Илор отрывистыми командами назначает дежурных к окнам, дверям, лестнице наверх. Приводим раненых в порядок, ждем здесь. Действуем по обстоятельствам. За нами могут прийти, а могут не прийти. Всем подпитаться магией. На ночь ставни и так запираются. На дверь вешается засов. Все, мы в условной безопасности. Если вампиры начнут ломать стены, мы услышим. Сможем подготовить отпор или телепортироваться отсюда. От всей этой скачки и суеты сердце колотится быстро-быстро, шумит в ушах. Здесь, в свете плохеньких масляных ламп, размазывая по себе зелье, я, наконец, осознаю, насколько потрепана моя одежда. Вспорот, изрезан рукав над меткой, и бинт, краска смылась. Я прижимаю руку к подраненному боку. «Мне нужны мои вещи и немного уединения. Меня тошнит от мысли потратить хоть каплю магии на иллюзии. Мне нужна вся магия!» «Торрена Вальдис, на лечение!» Командует Лор. Хален, к тебе это тоже относится!» «Я сам!» Отмахиваюсь я от посмотревшего на меня целителя менее потрепанной рукой. Заодно и переоденность в чистое. «Господин Лоренор» зовет обгоревший Торан. И я, пользуюсь моментом, бросаюсь к появившемуся на вершине лестницы хозяину гостиницы, тянущему сумки с нашими вещами. Увидев мое стремительное приближение, тот ойкает и падает, съезжает по ступенькам вместе с вещами. Подхватив свою кожаную сумку, я ныряю в комнату у прилавка. Я все сделаю сам. Рявкую приказным тоном. Тут ярко горит лампа. Это кабинет. Невзрачный, используемый под хранение мешков с пахучими специями и учетные книги, кабинет. Одна из учетных книг лежит на столе. Рядом перо и открытая чернильница. Похоже, мы отвлекли хозяина от работы. Надо двигаться быстрее, закончить обработку и маскировку раньше, чем лор начнет долбиться в дверь. У меня буквально пара минут. Как же тут воняет специями! Как громко барабанит по ставням дождь! Не с первого раза провернув проскальзывающий в замке ключ, бросаю сумку на стол и быстро стягиваю обе рубашки — верхнюю из обители и мою исподнюю. Бросаю эти лохмотья к тускло полыхающему камину, сдираю с запястья остатки бинта. Бог еще кушет все сильнее. Кости жжет, я одна, ненадолго, но это расслабляет, волна искажения пробегает по телу, возвращая ему женский вид. Ладно, сейчас обратно все верну, только с раной разберусь. Бог мне пропахало знатно. выдергиваю из сумки аптечку, распахиваю крышку, среди склянок нахожу нейтрализатор вампирского яда и вытаскиваю пузырек. Что-то звонко падает и раскалывается о пол возле двери. Я разворачиваюсь и первыми вижу осколки от такой же замаскированной аптечки, как у меня, затем сапоги на фоне открытой двери, дрожащие красивые руки, из которых эта аптечка выпала, обтянутую мокрой одеждой грудь и, наконец, бледное лицо и лора. Он смотрит не на мое лицо, даже не на грудь. Он смотрит на метку на руке с зажатым пузырьком противоядия. Метку его избранный.